События показали, что в своих расчётах кардинал не ошибся. В 1660 году Мазарени исполнилось 58 лет, и после стольких потрясений, стольких забот и усилий здоровье его пошатнулось. Поэтому он всё чаще проводил время в своих покоях среди изумительных ковров, картин лучших мастеров и коллекции редких книг. Дворец его был полон сокровищ, собранных за долгие годы, и искусство теперь стало его единственной страстью. Мазарини коллекционировал книги и старинные рукописи, любил музыку и театр. Он открыл Академию художеств, устроил итальянскую оперу. В инвентарном списке, составленном после смерти Мазарини, числилось 200 статуй античных произведений из мрамора. 450 картин знаменитых мастеров, огромное количество драгоценных камней, 30 тысяч книг. Мазарини владел самыми красивыми бриллиантами в Европе. Часть его сокровищ стала достоянием короля, часть — семейство Манчини. Свою огромную библиотеку кардинал под именем Мазариниевской передал основанному им колледжу четырех наций. При гибком и остром, чисто итальянском уме и хитрости, при замечательной проницательности и глубоком знании людей, Мазарини обладал большим трудолюбием и неукротимой энергией. Наметив себе цель, он упорно добивался её, но никогда не действовал опрометчиво, а всегда тщательно взвешивал каждый шаг. Безгранично эгоистичный от природы, жадно домогаясь влияния и богатства, Он не забывал интереса в королевской власти и ставил их всегда на первом плане. Чистолюбие, говорит Менди, было в нём сильнее самолюбия, и он философски переносил неудачи и оскорбления. Эшафот Ришелье, он заменил Бастилию. Людовик XIV Восхищался умением Мазарини управлять государственными делами и его дипломатическими победами, и только после его смерти король взял всю полноту власти в свои руки. До самой кончины кардинала Людовик XIV всегда прислушивался к его советам. Например, первой любовью молодого короля была Мария Манчини, племянница Мазарини, отличавшаяся необыкновенной красотой. Людовик попросил разрешения у матери и первого министра жениться на ней. Хотя это официально сделало бы Мазарени королевским родственником, он выступил против брака по политическим причинам, ибо такая женитьба могла нарушить межгосударственные соглашения о браке Людовика XIV и испанской инфанты. И кардинал убедил своего августейшего воспитанника, что племянница кардинала неподходящая для него жена. Этот и другие факты свидетельствуют о государственном уме Мозарини и отсутствии у него аристократического снобизма. Ему доставляло удовольствие сама власть, а не родство с высшей знатью.